Загадка Стоунхеджа. темнота как?» Мергеона несколько раз махнула волшебной палочкой и с досадой сунула ее в карман. Магия, растраченная на петлю времени, еще не восстановилась. «Амели, давай ты!» «Ага!» Амели поводила палочкой из стороны в сторону, потом опустила ее к земле и плавно подняла вверх. «Торширус!» Из земли вырос старшир на изогнутых ножках с абажуром в синенький цветочек. Осветительный прибор пошатнулся, переступил ножками, обрел равновесие и просиял. Готов светить, по... «Готов светить на много лье для вас, мадам, и вас, мосье. По этим льям, назло врагам, я помогу пройти друзьям. Я за ценой не постою, свет я пролью на каждой лью». «Было темно и тихо», — сказал сын. Стало светло и шумно. Амели, что это за солнце французской поэзии? — А мне нравится, — сказала Амели. — Очень миленький. Уважаемый Торшир, пролийте пожалуйста, немножко чашечку света на дорогу к Стоунхеджу. — Отвечу в лоб. А сдох я, чтоб поможет вам вот этот столб. Поэтический светильник изогнул абажур, и пятно света легло на указатель Стоунхедж пять миль. стоунхетж пять миль еще раз прочитала мергиона понятно что пять миль а в какую сторону туда туда или туда я не маяк вот ведь беда нет указательной стрелы не ясен точный путь увы но почему бы не указать тот путь в котором нам мергиона запнулась я хотела сказать что за свинство не могли стрелочку нарисовать стрелочку из чего а ржавым голосом проскрипел указатель. а «Размечтались. В сие есть великая тайна, подобная загадкам сфинкса. Отгадаете — пойдете дальше. Не отгадаете — останетесь здесь. Навсегда!» На слове «навсегда» указатель зловеще захохотал, и хохотал до тех пор, пока мерги не швырнула в него камнем. В «Сие есть... черт знает что!» Геттер вытащил обыкновенный электрический фонарь. То есть не совсем обыкновенный, а модернизированный и усиленный. Фонарь молча бросил столб света на десяток дорожек, разбегавшихся от указателя во все стороны. «Стоунхедж — популярный туристический объект», — сказал сын «И что?» «А то, что дорога к нему должна отличаться от остальных». «Как отличаться? А, понял, туристы». Пори поводил лучом по дорожкам и нашел ту, вдоль которой валялись пакеты из-под чипсов и смятые банки. «Туда!» «Проклятые туристы!» — завыл указатель. «Все изгадили, все опошлили, даже мою великую тайну. Горе мне, горе!» «Бедненький!» — сжалилась Амели. «Надо ему помочь!» «Попробуйте задавать другую загадку!» — посоветовал Сэм. например что такое стоунхедж что значит что такое стоунхедж это же всем изве а, -а, а ну ка детишки отгадайте что такое стоунхедж отгадаете пойдете дальше не отгадаете останетесь тут на все на этот раз камень мергионы оборвал зловещий хохот на первом же хо спасательная экспедиция После того, как Браунинг и Луж осторожно, чтобы ненароком не разбудить Юзен МакКонарейкл, обшарили перверц стало ясно, что комиссия по заслушиванию фактов должна превратиться в экспедицию по спасению неугомонной четверки. К сборам приступили сразу, не откладывая дело в длинный сундук. Работа нашлась для всех. Завхоз Клинч комплектовал сухой паек, сухари, сухое сало, обезвоженная вода, сушенка. сушеная сгущенка. Или сушеная тушенка. Тут как повезет. Частично освободившийся от гипса Харлей допрашивал подписки о невыезде. Правда, без особого толка. Подписки только хныкали и предупреждали, что они же предупреждали. Бальбо протоколировал хныканье подписок, причмокивая и приговаривая. «И великий герой тоже, невзирая. Я так и знал». Развнедел, медленно покрывающийся разноцветными пятнами, с нечеловеческой стойкостью пытался переварить 85 дрожжей мадам Камфри. Югрус Луф строчил инструкцию для макканарейков, на случай, если он не вернется, и мисс Сьюзан придется исполнять обязанности ректора. Время от времени Луф перечитывал написанное и морщился. Инструкция сильно смахивала на завещание. Отец Браунинг искал следы боглецов, как астральные, так и обычные. Он тщательно осмотрел комнату Гаттера а Аесли, но ничего полезного не нашел. Даже карта Британии, оставленная на полу, не помогла. Бумажки с именами лежали практически на всех географических пунктах, кроме Стоунхеджа. А значит, дети могли отправиться куда угодно. Кроме Стоунхеджа. Активней всех в подготовке экспедиции участвовал Фантом Ас. «А я говорил!» – кричал он, потрясая молотком так. словно собирался сделать из воздуха отбивную я говорил а вы не слушали а я говорил ты все время говоришь буркнул клинч преступник всегда совершает преступления не унимался младший следователь точно вместе преступление нужно срочно разыскать этих малолетних уголовников и взять их с поличным с каким поличным поразился харли «Это всего лишь дети!» «Думаете, при них не окажется поличного?» ас на секунду задумался. «Значит, нужно взять поличное с собой и все-таки задержать их с ним!» В кабинет вошел серьезный отец Браунинг. «Ученики покинули Перверц около часа назад», — сказал он. «Астралом не пользовались, транспликатором тоже. Дети не должны были далеко уйти». Впрочем, эти дети никогда не делают то, что должны. Так что давайте поспешим. — А как же полок тайны? — заволновался Бальба. — Мы же собирались его откинуть. — Откинем в другой раз. — Вот это правильно. В другой раз. Лучше всего в последней главе, чтобы читатель как следует помучился. Еще лучше в следующей книге. Шутка. Кстати, прошу не распространять озвученную здесь информацию. Немного я успела рассказать, но даже то, что успел, вам следует забыть. Фантом бдительно оглядел всех присутствующих и подскочил. Забыть? Забыть-то, дело плевое. Я уже даже не помню, что должен забыть. Но кое-кто здесь все записал, а? Бальба вздрогнул и подтянул листочки поближе. Эти записи ни в коем случае не должны достаться врагу. провозгласил Ас. — Пусть он их уничтожит, а лучше съест. — Не надо ничего есть, — сказал и о премьера. — Уважаемый Бальба, огласите, пожалуйста, ваши записи. Вы ведь все записали? — Все. От начала до конца. От того момента, когда ведомые незримым врагом неупокоенные души Надо сказать, живописный рассказ Бальба присутствующие выслушали с куда большим интересом, чем послужившее основой рассказа сухое изложение фактов, имеющих отношение к делу. И в тот роковой миг, когда костлявые пальцы у мертвия почти коснулись горла беззащитного белого мага, великий герой возник перед мутным взором отступников. Стон прокатился по их рядам, и злобные серые твари, сталкиваясь с блистающим взором героя, Одна за другой обратились в пыль и камни. «Спасибо, достаточно», — махнул рукой браунинг «Надеюсь, коллега, у вас нет больше претензий?» «Какие претензии?» — удивился ас. «Это же как раз то, что нужно!» Фантом подошел к Бальбо и торжественно потряс его руку. «Ваш рассказ очень помог следствию. Я все слышал. Спасибо!» «У следствия возник ряд очень многообещающих мне версий!» «Вот они и нашли друг друга», — негромко произнес пастор. «Ну что ж, пора выдвигаться». Клинч закинул за спину рюкзак с сухим пайком. Харли нацепил помятую отпугивающую маску. Луж приколол инструкцию завещания к стене. Ас взял молоток на изготовку. Бальбо сложил записи в портфельчик. Профессор развнедел, окинул спасателей беспросветным взглядом и сказал «Да, я тоже пойду» и ушел на обход школы. Экспедиция присела на дорожку, а также на стулья, столы и, по случайности, на колени фантома Асса и целеустремленно направилась к воротам. Первая неприятность ожидала их сразу за оградой Перверца. «Вот сюда они пошли» — Браунинг пошарил взглядом по земле и поднял голову. а отсюда уехали. Уехали? На чем они уехали? Четверка призрачных лошадиных сил вынесла из лагула повозку и затормозила возле экспедиции. Водитель мрачно оглядел спасателей и сказал «Восло, не поеду, и не просите». Пять миль «Куда идем? Зачем бредем? Зачем мы эту чашу пьем?» — Куда спешим? Кого смешим? Давайте лучше постоим. — Ваш верный друг уже устал. — Наш верный друг уже достал. Без энтузиазма срифмовался. — Хватит ныть. — И так из-за тебя отстаем, — сказала Амили. — Видишь, где уже пори с Мергионой? Торшир вытянул абажур в сторону мощного гаттеровского фонаря, метрах встав впереди, и обиженно мигнул. — Спасибо хоть за то, друзья, что не оставили меня. В ночной глуши, в глухой тиши, когда вокруг нет ни души. — Помолчи, а? — сказал Сэн. — Я буду нем, — сообщил верный торшир. — Причем совсем. Когда есть свет, слова зачем? Следующую милю прошли молча. — Хм, — наконец сказала Амили. — Сэн, ты ведь все знаешь? — Все. подтвердил а если ты не он хотел сказать ты не виновата это луж но вовремя спохватился если бы мы отправились за трубой ты бы побежала к лушу знаешь мне кажется что уже не побежала бы но как луж мог это же это же нечестно ну сказал сын через минуту он действовал из лучших побуждений хотел нас уберечь Похожи за трубой охотятся действительно серьезные парни с самыми серьезными намерениями. — А где Долорес Пузателек взяла плохих парней? — Долорес? — Не думаю, что Долорес здесь главная. Она сама из плохих парней, то есть плохих дам. Долорес просто... — Такая гадина! мергиона взмахнула рукой. — Это она прикинулась, что нам мстит, нам и Лушу, а на самом деле она трубу выманивала. Вот ведь злодейка, правда? поре не ответил. Когда сын Амели и Торшир начали отставать, мерги легкомысленно завела разговор о том, как ей не хватает магии, которая ушла на восстановление Магутера. Как ей неуютно от этого. Но ничего, через часик магия вернется. И уж тогда она. И тут мергиона наткнулась на взгляд Гаттера. Девочка чуть не подавилась, поспешно сменила болезненную тему на первую попавшуюся и вот уже десять минут с горячностью ее развивала. — Ну что ты молчишь? Ладно, извини. — Извинил? Ура! И не переживай так. Найдем трубу, найдем Мордевольта, а вы трубу переделаете, и я тебе сразу отдам половину моей, то есть половину твоей магии. Так что ты думаешь о Долорес? — Нет. Обижаться на Мергиону Пэтджеру было решительно невозможно. Не такая уж Долореса злодейка. Если бы она все это устроила просто от злобности или из вредности, тогда да. А так... У нее же детей из школы выперли. Их выперли, а вас с сыном нет. Она пришла восстановить справедливость. Так что у нее были причины. Пори, ты такой наивный, просто ужас. У каждого преступника есть причины. Или ты думаешь, злодеи на грядках растут?» Гаттер представил мамин огородик, на котором среди салата и брюссельской капусты пробиваются мелкие начинающие злодеи, и засмеялся. «Ну хорошо». Когда мы с Мордовольтом переделаем трубу, можно будет и детям позателе к магию вернуть, и тогда все уладится. Стой! Мергиона тут же встала в боевую позицию, застигнутого врасплох ниндзя. Растопоренные руки, вытаращенные глаза, широко открытый рот. Мерги, что мы здесь делаем? В смысле? Мы идем в Стоунхидж. Я ищу белку, тебе там нужна хачуга для инвентаризации. Ой, пори! «А почему мы не ищем трубу?» «Потому мы и не искали трубу. Даже думать о ее поисках не могли. Стой!» Амели послушно остановилась. сын щелкнул пальцами и повернулся к ней. «Амели, мы отправляемся искать трубу Мордевольта». «Я с вами», — быстро сказала Амели. «Ой!» «Отлично! Понимаешь, что случилось?» «Мы слишком далеко от перверца, заклинания лужи ослабли. Теперь мы можем думать о трубе». «Понимаю», — сказала Амели и посмотрела вперед. «А пуре и тоже могут?» Сэн глянул в сторону друзей. Гаттеровский фонарь уже не двигался. «Могут», — сказал он. «Поспешим-ка». Если бы спасательная экспедиция настигла беглецов в этот момент, Югурус Луш имел все шансы увидеть технику ниндзя в действии, и не просто увидеть, а еще и ощутить. Но поскольку экспедиция только выходила из Перверца, разъяренной Мергионе пришлось довольствоваться призраком Луша, которого по ее свирепому требованию выколдовала Амели. И хотя добрая девочка одела призрак в рыцарские доспехи, заменителю ректора это не очень помогло. Доспехи задержали пейчер всего на минуту. «Еще давай!» рявкнула она, когда остатки призрака, хрипя и грозя отчислением, растворились в воздухе. Амелия учла недостатки первого экземпляра. Второй призрак Луша получился одетым в современный бронежилет и удивительно прытким. «Послушайте», — сказал Гаттер, когда Мергеона сиганула добивать шустрого ректора в придорожные кусты. «А если...» «Слушаю вас, Гаттер», — усмехнулся «а если...» «Да нет. Я в смысле? А если мы вернемся в Перверц, ректорское заклинание снова начнет действовать?» «А вот и нет», — сказала Амелия. «Нас на гражданской самообороне учили, что на каждое заклинание найдется контрзаклинание. Что там использовал Луж? Сейчас отсюда вылетит птичка? Это гипнотизирующее зомбирование? Или зомбирующий гипноз? А, неважно. Посмотрите на меня. А нам все равно». «Все, мы свободны». «Все?» — спросил Пори. «А почему мне все равно хочется пойти в Стоунхедж за хачугой, зарядить Магутер и выполнить просьбу Луша?» «Наверное, потому что теперь это просто просьба», — сказал Сэн. «А кроме того, заряженный волшебством Магутер очень даже поможет в поисках трубы». «И правда», — повеселил Пори. «А вот и Мергиона». Из темноты вышла Пейджер. Вид она имела чрезвычайно угрюмой Похоже, истребление призраков коварного ректора исчерпало терапевтический потенциал. Торшир забеспокоился. «Печаль я вижу в вашем взоре. Неужто приключилось горе? Какой у вас печальный взгляд? Уже ли спасся вредный гад? Бежал, как трус, в ночную тьму?» «Не бегать никогда ему», — сказала Мерги. «Но нету радости в победе над призраком в бронежилете». — Нет, это все совсем не то. Пэтчер замолкла на полуслове, постояла немного с плотно сжатыми губами, потом посмотрела волшебному осветительному прибору прямо в абажур. Амели испуганно глянула на Сэна. Сэн со значением взглянул на Пори. Пори сунул руку в рюкзак, вытащил будильник и протянул Мерген. — Часовой механизм, — отрывисто сказала она, прикручивая будильник к ножке торшера. — Испорченный. Повышенная чувствительность к рифмам, возможно, короткое замыкание, самовозгорание, взрыв, разрушение источников освещения в радиусе 100 метров. Вопросы есть? Желательно в стихотворной форме. Вопросов в стихотворной форме не было. Ну? Девочка повернулась к друзьям. Что делать будем? А нам все равно, сказала Амили. Как это все равно? А, ты в этом смысле? Голос Мергеона чуть потеплел. «Спасибо, подруга. Ну что, вперед в Стоунхедж!» Ночные облака разошлись, открыв огромную полную луну. Камни Стоунхеджа оказались совсем близко. Торшер откашлялся и, с трудом подбирая слова так, чтобы они не рифмовались, произнес. «Мне дадите не соврать вы, нас пять здесь ровно, признайте». В зарифмованном виде это звучало бы так. Вы не дадите мне соврать. Признайте, нас здесь ровно пять. Ну, считаю тебя пять. Нас, храбрецов, пять отважных, удальцов, готовых все на... Свою отдать жизнь можем мы, истину добыть в бою, чтоб... Нас пять отважных храбрецов, на все готовых удальцов. Мы можем жизнь отдать свою, чтоб истину добыть в бою. Вот и раскрылась тайна косноязычного иммигранта из дутого переулка. Смотри «Пори Гаттер и каменный философ», глава 3. Это был поэт, провезший свой талант контрабандой и скрывающий его от иммиграционных служб. «Да — Да-да, нас пятеро. И что? — А скажут, — вздохнул Таршир, — скажут, что нас было четверо. Александр Дюма. Три мушкетера.